Глава 66. Зомби прущие на них дерьмово выглядят, подумала Петрова. У некоторых отсутствовали конечности, некоторые едва могли стоять на ногах. Она опустила взгляд на палубу и увидела то, чего так боялась. Некоторые ползли, перетаскивая себя по палубе одной рукой и ампутированным обрубком. В их глазах не было ничего, кроме голода. Она прицелилась Тот, что был ближе всего к ним, выглядел в основном целым. Он будет самым опасным. «Есть ли смысл говорить тебе, чтобы ты не подходил?» спросила она. Зомби ничего не ответил. Тогда она всадила ему пулю в лоб и повернулась на пятках, уже готовясь к следующему выстрелу. Она знала, что только что убила человека, но не могла позволить себе ничего чувствовать. Она натянула на себя личину Екатерины когда спехи выстрелила еще раз и еще. Слева к ней надвигалась группа, подбирая слишком близко. Она крутанулась, выстрелила, подняла оружие, снова прицелилась. Этого было недостаточно. Если бы это были люди, если бы они все еще были достаточно человечны, чтобы реагировать, как обычные люди, первый же выстрел поверг бы их в панику, они бы разбежались. Но они больше не были людьми, их поглотил Василиск. Голод. Прежде чем она успела среагировать, один из них Справа. Схватил её за руку и потащил. Она сделала два выстрела, и зомби отлетел в сторону, кувыркаясь по палубе. «Глупая девчонка. Тратишь скудные боеприпасы». «Я знаю, мама, я знаю», — вздохнула она. «Оставь пулю для себя. Ты же не хочешь быть съеденной заживо». «Петрова», — сказал Джан. «Мы так не выберемся. Я не сдамся. Я не позволю им забрать меня. Я знаю, что не позволите, потому что...» Он схватился за аппарат жизнеобеспечения на ее спине и развернул ее. Она потеряла равновесие, когда он толкнул ее назад за себя, к люку в конце коридора. Споткнувшись и наполовину упав на люк, она увидела выход в грузовой шлюз. Их шанс выбраться с Персифоны и вернуться домой. «Джан!» — крикнула она. «Идемте!» «Все в порядке!» — отозвался он. «Откройте люк! Я сейчас приду!» «Что? Идите скорее!» Он не двигался твердо стоял на палубе, слегка расставив ноги. Зомби кишмя кишели вокруг него, хватали его, дергали и тянули за конечности. Он отвернулся от нее, чтобы она не могла видеть выражение его лица. О чем, черт возьми, он думал? Но, конечно, она знала. Он собирался пожертвовать своей жизнью, чтобы дать ей шанс выбраться. «Джан!» — закричала она, схватилась за края люка, ища кнопку открытия. «Отойдите от них! Уходите от них, мать вашу!» «Все в порядке», — сказал он, даже когда зомби повалили его на пол. «Умереть мне не дадут». «Что?» — спросила она. Затем что-то началось, и в течение секунды она не могла понять, что происходит. Она видела только ярко-желтые вспышки и слышала чавкающие звуки, когда плоть насаживали на металлические шипы снова и снова. Вокруг чжана, словно укутанного в бронзовый кокон, кружились клинки, ножи, наконечники копий, лезвие топоров, рассекающие воздух. В воздух взвелись длинные металлические усики, тонкие как нити, как волосы, и понеслись наружу, рассекая плоть зомби, пронзая черепа и сердца. Тела падали, ударяясь о палубу. Кровь забрызгала стены коридора. Чжан стоял на коленях, прижав шлем к палубе. Левую руку он держал над головой. «Чего-то не хватает в этой картине», подумала Петрова и тут же поняла, чего именно. И МС, который он носил, отцепился от рукава. Он двигался и умел менять форму. Сейчас он превращался во всевозможное рубище и режущее оружие. Когда последний зомби упал на пол, браслет снова свернулся вокруг предплечия Джана. Кровь запеклась на блестящем металле, но в остальном все было так, словно ничего не произошло. Джан тяжело поднялся с пола и повернулся к ней лицом. Сквозь его лицевой щиток она увидела, что он улыбается. Улыбка вышла грустной. Его явно мучили сомнения по поводу того, что произошло. Но они все еще живы. Это должно что-то значить.